В общем, этот дурдом несколько месяцев продолжался. Дошла девка до того, что Зинка ее однажды обкуренную нашла. Где уж чего достала, не знаю. Вот тогда она дочери пообещала, что получит та найденного, если уж без него жить не может. Маринка ей не поверила. Сказала, что он коммунист, жена у него беременная, он никогда не разведется, потому что развод ему карьеру сломает. А Зинка и на это что, жена, мол, не стена? Ее и убрать можно, нужно только терпение набраться и подождать. И слова эти тетя Галя собственными ушами слышала. «Ну, мало ли, о чем могла идти речь», — возразил Гуров. «Сейчас услышишь о чем», — криво усмехнулась Надежда Павловна. «Через некоторое время тетя Галя пришла домой, а на ней лица нет». Но и рассказала, что Маринка все время мать достает вопросами, «Когда же ей Найденов достанется?» Та все отмахилась, потерпи, мол, а тут не выдержала, и открытым текстом. «Недолго осталось. Роды жена Найденова не переживет. Вот он и станет свободным». Маринка аж взвизгнула. «Ты что, ее убить хочешь?» А Зинка ей. «Вот будут у тебя свои дети. Тогда и поймешь, что мать ради своего ребенка на все готова». «И они обсуждали такие вещи при домработнице?» Невольно воскликнул Лев. В том-то и дело, что тетя Галя это случайно услышала. Она уходить собиралась, мусор за входную дверь выставила и одеваться начала, а та от сквозняка захлопнулась. Вот они решили, что она уже ушла. Ключи от их квартиры у тети были, так что она потом потихоньку вышла, а они не поняли, что она все слышала. Пришла тетя Галя домой, сама не своя, все прочитала. что погубит Зинка невинные души ради своей дочери. А я-то в то время уже и замуж вышла, и беременная была. Как представила себе, что какая-то сволочь меня и моего ребенка ради своих интересов убить решит, так в глазах потемнело. Меня такая злость взяла, что уже ни о чем не думала. Телефон у нас дома был, но с него и звонить побоялась. Выписывая справочника... номера обкома комсомола, и сказала тете, что я в магазин пошла. Я туда действительно пошла, только сначала из телефона автомата, что возле него, позвонила. как сейчас помню, время было уже около семи. Я еще подумала, что он, наверное, уже домой ушел, но он оказался на месте. Но я ему и выдала. «Срочно увозите жену из города, потому что ее во время родов убьют, и ребенка тоже». Про ребенка я уже от себя добавила, чтобы пострашнее было. Он резко так спросил, что за ерунда, кто это? А я ему, поверьте, это правда. Все очень серьезно, и трубку повесила. Видно, не поверил он мне, потому что я потом слышала, что у него жена во время родов умерла, и ребенок погиб. Он вам поверил, медленно, с болью в голосе произнес лев, и жену из города увез. только, видно, поздно, что-то с ней успели сделать. — А ты еще спрашивал, за что их Бог наказал? — напомнила Красновой, поднялась. — А теперь ступай себе. Некогда мне, у меня дел навалом. — Спасибо вам, Надежда Павловна, — искренне поблагодарил Юлев. Вы даже не можете себе представить, как мне помогли. Приехав в управление, Гуров увидел в кабинете Воронцова не только Реброва, но и Савельева, которые никак не могли появиться там от нечего делать. Причем Степан выглядел довольно прилично. Видимо, ему снова вкололи обезболивающее. «Предлагаю не ждать Кричко, который уже едет сюда из аэропорта, а начать прямо сейчас и по старшинству», — предложил он. «Прошу вас, Юрий Федорович». «Да мне, собственно, и сказать нечего, кроме того, что заявление...» По поводу кражи у него из машины фрака написал Тройкин, флейтист из нашего симфонического оркестра филармонии. Убитый скрипач был высокий и худой, а у Тройкина рост 168 сантиметров, размер одежды 52 то есть под описание бабы, которая к левше приходила, подходит. Кража, естественно, не раскрыта. Теперь по поводу фоторобота. Опера подключили свою агентуру и нашли на барахолке тех, кто видел эту бабу. Привезли их сюда и совместными усилиями составили композиционный портрет. Воронцов протянул Льву листок с изображением, действительно очень похожий на мужика, женщины. Я отправил его, как и договаривались, Реброву. Теперь слово за ними. Они же всех работающих в гостинице женщин изучали. «Ну, излагайте». Повернулся Лев к Реброву. — Только после вас, Лев Иванович, — театрально поклонился Степан. — Как же я от тебя устал, — покачал головой Гуров, но начал. — Опуская все ненужные сейчас подробности, скажу кратко, но вы все поймете. Первую жену Найдюнова звали Анастасия Михайловна Зорькина. — Но ведь Воронцов застыл, — обалдела, глядя на него. «Да — Да, — кивнул Лев. По всему выходит, что Лаврова, его дочь, которая не умерла при рождении, бабушка и дедушка оформили ее на себя. Почему? Потому что они испугались, что могут потерять еще и ее, так как мать была убита, ее смерть во время родов была подстроена. Как? Не знаю, но это точно. Кем? Женой Ястребова, Зинаидой Леонидовной. Конечно, она не собственноручно это сделала, но кому-то заплатила, и этот кто-то совершил такое страшное дело. Зачем она это сделала? А для того, чтобы Найденов овдовел, и ее дочь все-таки вышла за него замуж, чего много лет добивалась всеми возможными способами. Знал ли Найденов об этом? Думаю, что как минимум подозревал, потому и скрывал существование дочери за всех сил. Зачем он взял ее в Белогорск? А чтобы показать ей родной город ее матери. Провести по тем местам, где они бывали, недаром они много гуляли. Но все это не приближает нас к главному вопросу. Кто стрелял в Лаврову? По моему твердому убеждению, мотив преступления может быть только личный, но у нее всего четыре близких человека. Отец, бабушка с дедушкой и сын. и ни один из них ей зла не желает. Она с детства жила в Москве, и если бы у нее там были враги, то там бы с ней расправились, а они ехали за ней в другой, причем незнакомый город. Но у Лавровой наверняка есть какие-то дальние родственники, которых нам надо установить на предмет выявления у них мотива к ее убийству. Не исключено, что он корыстный. В провинции принято считать, Что все москвичи очень богато живут. Завтра, даже если врачи займут круговую оборону, нам надо поговорить с Лавровой. Вдруг она знает или после нашего рассказа догадается, кому так мешает. Ну, тогда наша очередь, ваша партия, господин Ребров. Тот не удостоил Савельева даже взглядом и начал говорить. Лев слушал его, и только Диву давался. Ребров рассуждал так же, как он сам сегодня утром. В заключение подполковник сказал, «Таким образом мы отобрали трех одиноких женщин подходящего роста, комплекции и возраста, которые не являются уроженками Белогорска, а живут здесь относительно недавно». Он протянул Льву три распечатки с фотографиями и анкетными данными. «Все они не имеют собственного жилья и других источников дохода, кроме зарплаты, то есть в средствах достаточно стеснены. В настоящее время осуществляется сбор информации и наружное наблюдение за ними. Запросы в места их предыдущего проживания отправлены. «Спасибо». «Ну а теперь ты, Степа, что-нибудь нам спой?» — попросил Гуров. «Я воздержусь». «Пока. Вот получу кое-какую информацию. Тогда, может быть, не только спою, но и спляшу на радостях», — пообещал Савельев. «Степа». «Не валяй, дурака!» — разозлился Лев. «Я уже понял, что ты кого-то из этих женщин узнал». «Кого?» «Не узнал. Просто наша убийца. Мне своими повадками кое-кого напоминает». Медленно начал тот. «Точно русская. Умная, хитрая и беспредельно жестокая. У нее руки не то что по локоть, а по плечи в крови, потому что ей просто нравилось убивать». Она убивала даже тогда, когда в этом не было необходимости. Звали Динара, а уж имя это или кличка, не знаю. Мы слышали о ней от пленных боевиков. Видели следы ее зверств, но никто ее не видел. То есть кое-кто из наших видел, но описать ее уже не смог бы. Трупы разговорчивостью не отличаются. А мне вот повезло. Я и увидел, и в живых остался». но никогда в жизни не был так близок к смерти, как тогда. До сих пор ее лицо у меня перед глазами стоит. А спасло меня то, что у нее патроны кончились, а у меня нет. И времени перезарядить оружие я ей не дал, выстрелил. Она упала и по склону вниз скатилась. Я не стал проверять, убил или нет. Бой еще шел, а потом мы отступавших боевиков преследовали». А на следующий день мы на место боя вернулись, но трупа ее я внизу не нашел, а вот кровь была. Мы тогда решили, что его свои унесли. Тем более, что больше о ней никто ничего не слышал. А теперь, если окажется, что это она, то я ее, выходит, только ранил. Это было весной 2006-го. Зеленка еще почти голая стояла, но если местность знать, то уйти можно было. то конкретно из этих троих тебе ее напоминает, — настаивал Гуров. Так ведь внешность и изменить можно, да и она сама со временем меняется. Но есть еще одно обстоятельство. И если вы, Лев Иванович, подумаете, то сами поймете, — кивнул Савельев на три лежавших на столе листка. — Еще будешь мне загадки загадывать, — возмутился Гуров. Но листки в руки взял, внимательно просмотрел их, и потом... Протянув один парню, спросил «Она?» «Рассказыва Клавдия Сергеевна?» Степан кивнул «Потому что место рождения село...» «Ну, я это не выговорю. Аргунского района Чечни?» «Вы на дату выдачи паспорта обратили внимание?» Устало спросил Савельев. «2007 год, январь. Выдан он в Калмыкии, в Лагане. А это район, в котором на один квадратный километр... Четыре с половиной человека населения приходится. И граничит он с Дагестаном. Выбраться из Чечни через Дагестан в Калмыкию для подготовленного человека не проблема. А всех русских, тех, кто по каким-то причинам сбежать не смог, в Чечне еще в 90-е истребили. Так что свежеиспеченной беженкой она быть никак не могла. Вот и возник у меня вопрос. На основании чего... Некой «рассказывай» новый паспорт выдали, если ж штампа о браке в нем нет. Развелась и девичью фамилию вернула? Возможно. Только вариант взамен испорченного, мне кажется, более правдоподобным. Или взамен паспорта старого образца, потому что не та обстановка была в то время в Чечне, чтобы всем поголовно паспорта менять. Вот я и попросил поинтересоваться в а чего это они... Новыми паспортами разбрасываются. А заодно, еще в одном ведомстве поинтересовался, они взяли ли они боевика женского пола по кличке Динара, потому что под амнистию она после всего того, что натворила, попасть никак не могла. Если она сбежала из Чечни, то это объясняет, почему пользуются одним и тем же пистолетом и так скупо тратит патроны, потому что другого оружия вывести не смогла, понял Лев. Точнее, побоялась вести, потому что пистолет спрятать легче, чем ту же СВД. А от досмотра, предположим, гаишников где-нибудь на дороге никто не застрахован, — поправил его Степан. Гуров слушал Савельева, и ему было грустно от того, что он уже так быстро не соображал, а этот паршивец все в лед ловил. Наконец он вздохнул и сказал, — Степа, я беру назад все нелестные слова, которые когда-либо говорил в твой адрес. Ты большой умница и молодец? Сам коржусь, без всякого энтузиазма отозвался парень. Вид, безразличного ко всему вялого Степана, был настолько непривычен, что Гуров встревоженно спросил: Степа, ты как себя чувствуешь? Не дождетесь, тусклым голосом отозвался тот и поинтересовался Воронцова. Где тут у вас благоустройство? Юрий Федорович показал ему на дверь в комнату отдыха, и Савелев. тяжело поднявшись и в борсетку, направился туда. «Это третья», — сказал ему в спину Ребров. «Ну и черт с ней!» — не оборачиваясь, — ответил Степан. Он скрылся за дверью, а Лев спросил. «Ребров, в чем дело?» «У него была большая кровопотеря. Врач сказал, постельный режим, капельницы, усиленное питание, полный покой и никаких физических нагрузок». Но он же не может допустить, чтобы дело раскрыли без него. А что такое третье? Это инъекция стимулирующего препарата. В некоторых случаях он необходим, но злоупотреблять им нельзя. Препарат на некоторое время мобилизует все силы организма, а потом наступает реакция. Бывает, что и до потери сознания. «Ах, он паразит!» – скачив, воскликнул Лев и бросился следом за Савильевым. Рванув дверь в комнату отдыха. Он увидел сидевшего, откинувшись в кресле, Степана, да еще и с закрытыми глазами. «Ты какого черта геройствуешь?» – заорал Гуров. «Тебе что было сказано? Постельный режим. А ты тут подвиги совершаешь?» На я бедничал таки. Не открывая глаз, хмыкнул парень. «Да вы не волнуйтесь, Лев Иванович. Через пять минут я буду в норме». «Надолго ли?» «До ночи продержусь, а там видно будет». «Я тебя сейчас собственными руками в больницу отвезу», — грозно заявил Лев. «Возьму Воронцову машину и под расписку врачам сдам». «Давайте сначала к речку дождемся. Вдруг меня еще какая-нибудь светлая мысль посетит. Кстати, как вы думаете, хозяин не будет против, если я тут себе кофе покрепче сделаю?» «Юрий Федорович», — позвал Лев, — «где тут у тебя кофе?» Воронцов тут же появился и... и, все правильно поняв, занялся хозяйством. В результате все переместились в комнату отдыха, где совместными усилиями сначала загнали Савельева на диван и чуть ли не силой уложили, а потом дружно пили кофе. Когда у Степана пискнул айфон, все застыли и выжидающе уставились на него. А этот паршивец прочитал, отключил его и даже бровью не повел. «С огнем играешь», Недобрым голосом предупредил его Гуров. «Ну, что сообщили?» «Взамен испорченного, выданного в Чечне», — буднично сообщил парень. «А еще, что Динару так и не обнаружили». «Так», — протянул Лев, — «по своим старым документам она почему-то жить не могла. Вот и позаимствовал у кого-то. И этот кто-то после встречи с ней стал трупом. К бабке не ходи», — добавил Степан. «Куда к уделся? – делся?» — взволнованно воскликнул Гуров. «Из аэропорта уже десять раз можно было доехать». «Будешь ругаться, так я туда вернусь и еще раз сюда поеду», — раздался из-за двери голос Стаса, а потом и он сам появился. «О, это что-то новенькое. Подешах в окружении своей свиты», — язвительно прокомментировал он открывшуюся ему взору картину. Возлежавший на диване Степан... а вокруг него все остальные неужели власть поменялась пока меня не было лева тебе даже на день одного оставить нельзя тут же свергнут перестань поморщился гуров тут такие вводные что голова кругом то есть четырех трупов тебе для головокружения было мало удивился стас у тебя устаревшие сведения у нас уже пять трупов поправил его лев — Нет, вас точно от них оставлять нельзя, — сплеснул руками Кричко. — Не описывайтесь, так обкакайтесь. — Кончай хохмить, — устало попросил его Лев. — Расскажи лучше, что ты узнал. — Пока не поем, ни слова не скажу. Я весь день на ногах устал, как собака. — Последний час с солидным хвостиком ты в самолете сидел, а потом в машине, — напомнил Гуров. — Да, Ну, голодный, как волк, «Федорович, корми меня, а то я сейчас здесь кое-кого живьем съем, а кого не съем, того надкушу», — с кровожадным видом заявил Стас. «Сейчас все организуем, Васильич. Мне только в столовую позвонить», — успокоил его Воронцов. «Да и мы все заодно поедим». «Вечер воскресенье. Какая столовая?» — Юрий Федорович удивился Лев. «Пока это дело не раскроем. Она, как и сотрудники, работает круглосуточно». объяснил тот. Воронцов сделал заказ на пятерых. Мнением Реброва никто даже не поинтересовался. Подразумевалось, что он тоже голодный, и попросил Крючко «Василич, пока они все разогреют, соберут и принесут, ты хоть начни рассказывать». Ох, Федорович, умеешь же ты уговаривать», покачал головой Стас. «Пококетничать, что ли, для приличия? У тебя да приличие, сияющая физиономия. И так понятно». Что новости ты привез ног и самому не терпится их выложить. Не мучай себя, говори, предложил Гуров, а то ведь лопнешь от преизбытка эмоций. Добрый ты, Лева, как Дед Мороз с похмелья, недовольно буркнул Кричко, но начал рассказывать. Итак, в селе Алексеевском была семья, и в ней две дочери старшая Вера и младшая Ольга. Веру по направлению отправили учиться в Волгоград, в сельскохозяйственную академию на агронома. Там она студенткой вышла замуж за парня со своего курса, а потом вместе с ним вернулась к родителям. Муж ее со временем стал главным агрономом, а потом и председателем колхоза, причем не какого-нибудь, а миллионера. — Станислав Васильевич, вы не очень издалека начали, — поинтересовался Степан. «А иначе ничего не поймете, отрезал тот. У Веры с мужем родилась дочь Нина. Ее в свое время тоже отправили учиться в Волгоград. Но у той с учебой не заладилось. Она нагуляла себе дочь Диану, которую отвезла к родителям, а сама вернулась в город продолжать веселую жизнь. Её судьба неизвестна, но Вера с некоторого времени стала ставить церкви свечки за упокой души Нины. Что с ней случилось?» Ни Вера, ни ее муж никому не рассказывали, так что односельчане подозревали, что что-то очень постыдное. Так Диана осталась сиротой при деде и бабке. Теперь переходим к младшей дочери Ульге. Та учиться дальше после школы и не думала. Был у нее парень Миша, которого она дождалась из армии. Родители были против их брака, потому что парня одна мать тянула. Отец давно умер, и семья была не из зажиточных. Так Ольга с Михаилом сбежали из дома, а сели в Белогорске, где Михаил, а он служил в железнодорожных войсках, пошел работать опять-таки на железную дорогу, а потом и жену туда пристроил. У них родилась дочь Настя, которая вышла замуж за Найденова. Свадьбу играли в Алексеевском, потому что там вся родня. Вера, естественно, злилась, что ее племянница, в отличие от родной дочери, не только высшее образование получила, замуж удачно вышла. По тем временам второй секретарь обкома комсомола была немалая величина. Так ведь чё, жива паразитка и счастлива, а теперь начинается самое интересное и трагическое. Закончить он не успел, потому что принесли ужин. Отвлекать Стаса во время еды было делом заведомо бесперспективным. Шиш он что скажет, к тому же небезопасным. Покусать не покусает, но послать может. Гуров и Степан это хорошо знали, а Ребров и Воронцов нет, но не приставали к нему с вопросами и вежливости. Действительно, здорово проголодавшийся Кричко ел быстро, а остальные старались не отстать от него. Всем хотелось поскорее узнать, Что же случилось с Настей? Наконец, сыто отвалившись от стола, довольный Стас погладил себя по животу и сказал. И Шахразада продолжила дозволенные речи. Итак, все было прекрасно, пока Ольга не позвонила мужу сестры и не попросила его организовать роды Насти у них в ЦРБ. Поудивлялся он женой, но все сделал, а поскольку был председателем, Повторюсь, колхоза миллионера, то прихваты у него были надежные, И Настю в больнице встретили как родную. Везли ее туда Найденов и Ольга, сначала по железной дороге, А к станции муж Веры за ними машину послал. Ольга осталась с дочерью в больнице, а Найденов вернулся в Белогорск. Во время родов у Насти открылось такое кровотечение, Что его ничем нельзя было остановить. Она умерла от потери крови, А вот ребенок остался жив. Все это уже знали, но из вежливости не перебивали крючко. А тот, по отсутствию какой бы то ни было реакции на его, казалось бы, грандиозное открытие, все понял сам и оскорбленно замолчал. «Стас, не обижайся», — попросил Гуров. «Мы тут своим умом дошли, что Лаврова — дочь Найденова, а бабушка с дедушкой ее просто удочерили». «А вы своим умом не дошли? Почему старшая Настя умерла?» Язвительно поинтересовался Кречку, А вот я выяснил. Съездил в ЦРБ, нашел не без труда врача, который у Насти роды принимал, и тряхнул его хорошенько. В общем так, у беременных, как правило, густеет кровь, и ее нужно разжижать, для чего существуют специальные препараты. А Насте ее разжижили настолько, что она как вода стала. И сделать это могли только в женской консультации, Или врач прописал лекарство лошадиной дозе? Или медсестра делала уколы не того, чего надо?» Федорыч повернулся он к Воронцову, — «у меня к тебе личная просьба. В архивах наверняка все есть. Ты выясни, кто вел беременность Насти. Какой врач, какая медсестра ей уколы делала? Мне, понимаешь, очень хочется посмотреть в глаза той сволочи, которая невинную женщину убила, и спросить ее, зачем она это сделала». Понимаю, что доказать сейчас уже ничего нельзя, и наказать ее тоже, но пусть эта мразь знает, что ее преступление в тайне не осталось. Настя жила по адресу третий за вокзальный проезд, дом пятнадцать, добавил Лев. Ты продолжай, Стас.